Соломенный дом не очень надежен, так считал средний братец. А вдруг ураган какой налетит, разнесет солому по всему полю, собирая потом. Нет уж, лучше сделать дом из сучьев и веток, и быстро, и надежно. К вечеру нюф-нюф доделал свой дом, а вернее сказать, хижню. Ой, ну теперь можно спать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 А поросята уже мчались к своим домикам. Будь волк помоложе давно догнал бы, но сейчас подвела хромая нога. Он видел, как один поросёнок нырнул в какой-то шалаш, подбежал и одним ударом превратил его в кучу соломы. Счастье еще, что соломенная труха забила волку глаза, и ниф-ниф успел забежать в домик нюфнюфа.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 Поросята успели добежать до Наф-Нафа и спрятаться в его доме за крепкой дубовой дверью. Ой, ой наконец-то спасены. Ой, ой, чудом, чудом спаслись. Ой, ой еще бы чуть-чуть. Вот ужас. Возь. Да уж повезло поросятам. А волк тем временем подбежал к дому и стал ломиться в дверь.